цирков стояли в тишине на огромной арене. Потрепанные, измученные и заметно поредевшие, ожидая решения, приговора от цирка. Джордан выглядел довольным. Обскурион с инкогнионом вели в страшном счете с перевесом в три очка. Черный и красно-белые цирки, хоть и не менее уставшие, чем соперники, были полны радостного предвкушения. Среди труб Коллизиона, Инфиниона и Облевиона — Царило уныние, хотя они и пытались не подавать вида. Вид обнимал привалившуюся к нему Риону и почему-то то и дело настороженно поглядывал на свои татуировки. девочки конторсионистки прижались друг к другу, ища утешения. Воздушные гимнасты стиснули друг другу руки так же крепко, как делали это во время выступления, где от надежности хватки зависела их жизнь. Денни неодобрительно косился на стоявшего неподалеку Ласса, Тот закрыл лицо руками, и его плечи дрожали. Те снова принял форму человека, и на невозмутимом индейском лице, как обычно, нельзя было ничего прочитать. Хабар крутил нож. Тот то исчезал, то снова появлялся в руке. Ковбой стоял позади усталой графини, безмолвным присутствием, давая понять, что он рядом, и в какой-то момент та сама нашла его руку. Франческа, похоже, уже смирилась с поражением. Она снова превратилась в ту бледную тень в пышном костюме, которую Кристина впервые увидела на ржавом кладбище автокаравана Облевиона. Арлис зорко оглядывал своих циркачей, готовые сразу вмешаться, если у кого-то случится срыв. А Фьор стоял поодаль ото всех, и в его пальцах то появлялся, то исчезал язычок пламени. Мучительное ожидание длилось вечность, но на этот раз никто не выкрикивал в нетерпении вопросы или требования. Все ждали, бросая настороженные взгляды то в пустой зрительный зал, то в вышину купола. И лишь одна Кристина точно знала, куда смотреть, потому что только она видела всех пятерых цирковых, сидевших все там же в полутьме на верхней скамье и судивших их. она и, возможно, Джордан с его очками. Покосившись на директора Абскуриона, Кристина без особого удивления убедилась, что его лицо обращено в ту же сторону, куда только что смотрела она. Наконец, на арену упала всепоглощающая темнота. Она продержалась несколько ударов сердца, а потом вспыхнул свет, по арене и по циркачам заскользили цветные круги прожекторов, и заиграла музыка. Праздничная, радостная, обещающая волшебство и очарование, с характерными звуками аккордеона, придававшего ей пронзительности. Точно такая, какой и полагается быть музыке в цирке. И Кристина похолодела, когда узнала её. Эта музыка уже играла сегодня. Дважды. Пропавший цирк требовал новое представление. Над ареной раздались стоны. «А если отказаться?» — услышала Кристина шепоток у себя за спиной. «Вы как хотите, а лично я больше выступать не собираюсь», — вызывающе заявил кто-то из циркачей Инкогниона. «Я устал, с меня хватит. Пусть этот цирк как-то уже решает, кто из нас побе...» Речь оборвалась на полуслове Толпа циркачей инкогниона отшатнулась во все стороны от столба серебристых искр на месте возмущавшегося циркача. предложение отказаться выступать больше ни у кого не возникало. Дукатти казалось, что она очутилась в мире вечных зимних сумерек. Она ехала уже много часов подряд, тело ломило от неподвижной напряженной позы но серая полумгла не рассеивалась, как это случилось бы при наступлении утра, и не превращалась в темноту, если бы предвещала ночь. А может, вовсе она никуда и не ехала, потому что за столько часов бензобак должен был давно опустить, но байк продолжал пожирать километр за километром. И хотя скользкая трасса и холодный ветер со снегом, бьющий в шлем, казались более чем реальными, возможно все это происходило лишь в ее воображении а на самом деле дукатя вовсе не неслась по дороге в поисках колезиона а по прежнему находилась в плену у наблюдателей погрузивших ее в этот то ли бред то ли сон от мысли что все происходящее может быть не настоящим дукати стало страшно она почувствовала себя в западне даже в большей степени чем это казалось прежде Ловушку тела можно так или иначе открыть и сбежать, но как провернуть побег из ловушки разума? дукати пыталась уговаривать себя не поддаваться панике, но, как она ни старалась, ничего не выходило. Она понимала, что байкеру, летящему по зимней трассе, ни в коем случае нельзя ослаблять внимание, но удерживать концентрацию только на дороге не получалось. В голове запустилась реакция которую уже невозможно остановить. Воображение рисовало картины неподвижной Дукати, погружённой наблюдателями в сон до тех пор, пока она им не понадобится, и периодически чередовало их с мрачным видео байка на полной скорости слетающего с трассы и разбивающегося в дребезги со своим наездником. Неизвестно, чем бы закончилось для Дукати сражение с собственным сознанием. Но тут вдалеке, на самом горизонте, появился полосатый красно-белый купол циркового шатра. Возможно, и он тоже был всего лишь плодом бредящего воображения, но все же он дал Дукате зацепку, за которую она ухватилась и сумела на время остановить панику. Сначала она доедет до этого цирка и посмотрит, что там. А если не доедет, что ж, тогда у нее появится доказательство того, что происходящее с ней нереально, и она будет думать, как ей быть. Дукатти еще ниже пригнулась к рулю байка и поддала газу. Третье представление прошло гораздо быстрее. В каждом цирке осталось меньше артистов, а значит и номеров, которые они могли показать. Счет на грифельном табло давно перестали вести. Циркачи были измучены даже не до предела. Они давно перевалили за этот предел. Каждый оставлял на арене себя всего, без остатка, ведь только такое представление принимал цирк. Сделать это даже один раз за вечер — уже огромная нагрузка. Неспроста цирки не давали два представления подряд. Артистам требовалось восстановиться не только физически, но и морально. В этом же красно-белом шатре они уже дали два представления подряд — И если в мышцах, возможно, осталась какая-то сила, а в теле нужная ловкость, то образный бензобак эмоций, необходимых для того, чтобы вложить в выступление все силы и всю душу, давно опустел. Даже со стороны Обскуриона с инкогнионом больше не слышалось полных энтузиазма возгласов при очередном удалении кого-то из соперников, потому что безнадежность ситуации дошла до всех. Они не перестанут выступать, пока не упадут замертво, а, точнее, пока их не удалит. А до той поры, пока кто-то из артистов еще на ногах, цирк будет требовать от них выступления снова и снова. Вот как решится исход этой страшной дуэли. Вовсе не пропавший цирк выберет самых достойных. Это циркачи в гонке за победой уничтожат друг друга. кристина испытывала Самое настоящее отчаяние. Она наблюдала за циркачами и так и не вывела никакой закономерности по поводу того, кого удаляет. Да, Кристина знала, что удаление — следствие того, что у человека закончился запас колдовской силы. Но почему он заканчивался? Даже железная, построенная на страхе дисциплина Обскуриона, начала давать сбой. Уже несколько черных циркачей едва не сорвали свои номера, и неубийственный взгляд Ронды, ни очки Джордана, следившие за провинившимися, не оказывали должного эффекта на циркачей. От облевиона и без того немногочисленного осталось совсем мало артистов. Незакрытая маска и нижняя часть лица Франчески была исчерчена дорожками слез. При взгляде на инфинион казалось, будто число бронзовых механизмов автоматонов прибавилось, Но на самом деле это ряды артистов настолько поредели, что их бронзовые ассистенты стали куда более заметны. Потери коллизиона были не столь многочисленны, но они были. Каждое удаление словно забирало с собой частицу души, а сердце болело всё сильнее. Кристина начинала всерьёз подозревать, что если боль продолжит нарастать, она умрёт от неё скорее, чем её настигнет удаление. Обскурион и инкогнион тоже поредели, Но все равно на первый взгляд казалось, что людей у них осталось больше, чем у других трех. Возможно, из-за того, что у них было сразу три цирковых амулета. Кристина видела, как Джордан обходил артистов, держа их в руках, но как ни старалась рассмотреть, что за манипуляции он проводит, так ничего и не поняла. Зажав в ладони круглый медальон с изображением девушки с кристаллом в руках, Кристина думала, что сделать, чтобы он помог им в выступлении. Судя по Джордану, что-то сделать явно можно. Но что? К сожалению, информация, которую передал ей Коллизион, не содержала ничего, что могло бы ей подсказать, как поступить в этой ситуации. Поэтому все, что она могла, — это приложить медальон круглой метке, которую он некогда оставил у нее на ладони, и надеяться, что он вот-вот начнет нагреваться но тот оставался раздражающе холодным. Кристина едва ли заметила, как прошел их с Фьером номер на арене. Она обратила внимание лишь на то, что фаерщик выглядел намного увереннее и бодрее остальных циркачей. Весьма впечатляюще, если учесть, что не так давно он вообще лишился своего дара, а когда тот вернулся, он не мог его в полной мере контролировать. Снова вспомнилось предупреждение Денни о том, что с Фёром что-то не так, но Кристина слишком устала, чтобы по-настоящему об этом волноваться. Она смотрела на то, как артисты обскуриона оглядываются друг на друга, ища того, у кого еще остались силы выйти на арену, одновременно отмечая про себя, что только окрик Ронды, сопровождаемый взглядом мозаичных очков Джордана, заставляет троих ходулистов с мучительным усилием вставать на ходули и идти на арену. Когда номер закончился, За кулисы вернулся только один, а на арене осталось две пары ходулей. Кристина поискала глазами Риону. Сейчас была ее очередь выступать. Розоволосая жонглерша стояла возле самого занавеса, бессильно уткнувшись лбом в плечо обнимающего ее Вита, и ее плечи дрожали. «Что такое?» — подбежала к ним Кристина. «Я не могу, Крис!» — всхлипнула Риона, отрываясь от Вита и протянула руки. Они так сильно дрожали, что было очевидно, она не сможет ни подбросить, ни поймать ни одного предмета. «Черт!» — протянула Кристина и оглянулась, чтобы найти кого-то, кто мог бы выйти на арену вместо нее. Но все циркачи вокруг были измотаны не меньше. Никто не выглядел готовым выступить прямо сейчас. Музыка, доносившаяся с арены, стала более требовательной. Цирк недвусмысленно давал понять, что ждет на своей арене нового гладиатора. Новую жертву. «Может, если я выйду один и возьму несколько лампочек?» — начал было вид, но его перебил грубоватый голос метателя ножей. «Ну да, и все так впечатлятся мужиком, стоящим как столб, со светящимися лампочками в руках, что мы тут же выиграем дуэль!» издевательски сказал Кабар, а потом повернулся к своей бывшей ассистентке и спросил. «А ноги у тебя не дрожат?» «Что?» — не поняла Ориона. «Ноги, спрашиваю, не дрожат? Только руки?» «Да». Кристина нахмурилась. Она тоже не поняла, к чему ведет кабар. А у того в руках будто из ниоткуда появился нож, сверкнул яркой серебристой молнией в воздухе и снова исчез. «Тогда, может, тряхнем стариной?» — кивнул метатель ножей в сторону арены. Вид насупился и шагнул было вперед, но Риона уперлась рукой ему в грудь и легко остановила, не сводя глаз с лица кабара. Несколько долгих мгновений она смотрела на метателя ножей, и под ее взглядом ему становилось все более и более некомфортно. «Ну так как, ты собираешься вообще отвечать или мне через год зайти?» — возмутился он, привычно прикрывая свои настоящие эмоции, подобной маской грубости и вечного недовольства. На лице Рионы медленно расцвела улыбка. «Спасибо», — прошептала она, а потом сделала то, что уже давно не делала по своей воле, протянула Кабару руку. «Пойдем, покажем, что мы с тобой умеем». Когда мучительное третье представление подошло к концу и остатки цирков вышли на арену, Каждый очень остро осознал, как мало их осталось. И никто уже не удивился, когда после нескольких мгновений темноты над ареной снова понеслась веселая музыка с характерными нотами аккордеона, оповещающая о начале нового представления, оповещающая оставшихся циркачей об их грядущей гибели. Глава 22. Фьорр сидел, прислонившись спиной к одному из опорных столбов, уставившись невидящим взглядом прямо перед собой. Состояние усталости перетекло в этокое отупение. Когда перед ним остановилась пара ковбойских сапог, коричневых, и стесненной кожи с серебряной отделкой, он не сразу зафиксировал этот факт. С усилием подняв голову, Фьорр встретился взглядом с ковбоем. «Как ты это сделал?» — тихо спросил тот. «Что сделал?» — не понял фаерщик. «Сам знаешь. Не знаю, чего ты пытаешься от меня добиться такой детской уловкой». «Подобное чувствует подобное, Фьор», — перебил его ковбой. «На случай, если ты забыл, я фамильяр. Я всегда чувствую другого фамильяра». Фьор медленно поднялся на ноги, чтобы оказаться с собеседником лицом к лицу, и использовал этот момент, чтобы взять себя в руки, а эмоции под контроль. «Я не фамильяр», — тихо, но твердо ответил он. «Я вижу», — ответил ковбой. «Ты — это ты, но и его я в тебе тоже чувствую. Хочешь объяснить?» «Я не обязан ничего объяснять», — напрягся Фьор. «Если не хочешь объяснять мне, тогда объясни Крис». Тут же парировал ковбой, умело совмещая конструктивное предложение с завуалированной угрозой. Фьор замолчал, только пальцы правой руки начали нервно пощелкивать, стреляя в разные стороны огненными искрами. «Так как ты это сделал?» — терпеливо повторил свой вопрос ковбой. «Не знаю», — буркнул Фьор, сдаваясь. «Собственно, я до последнего не был уверен, что он теперь как бы во мне, пока ты не сказал». «Я слушаю», — подтолкнул ковбой, когда Фьер замолчал. Но фаерщик не торопился отвечать. Как выразить словами то, что он сам до сих пор не мог постигнуть? Как объяснить, что он сделал, когда он сам толком не ведал, что творил? Все словно получилось само собой. Этакая волна судьбы, которую ему каким-то чудом удалось оседлать и позволить нести себя туда, куда она неслась. Фьорр прикрыл глаза, мысленно переносясь на пустынную ночную дорогу, стиснутую с двух сторон безжизненным лесом. Он увидел ретроавтомобиль, горящий в ночи десятками круглых фар, делающих его похожим на некое инопланетное существо. Увидел безжизненное тело фамильяра Денни, лежащего на дороге, и самого Шута. Тот был прижат к земле, и его горло стискивали руки оседлавшего его фамильяра Фьорра. Не раздумывая ни секунды, фаерщик вызвал сгусток пламени и метнул его в свою копию. Тот прошел сквозь фамильяра, не задев, но зато Денни захрипел от боли, его обожгло. Попытки оттащить фамильяра ни к чему не привели, он будто не замечал усилий Фьора. Найденный на обочине камень обрушился ему на голову и даже не поранил. Денни продолжал хрипеть, его сопротивление ослабевало, А Фьор, перепробовав на своем фамильяре все, что подвернулось под руку, понял, что, похоже, в принципе не может причинить ему физический вред. Будто подслушав его мысли, фамильяр поднял голову и оскалился, глядя на Фьора. Тот смотрел в его лицо, в свое лицо, и одновременно и узнавал, и не узнавал его. В выражении этого лица читались решительность и твердость, уверенность в себе и некая внутренняя расслабленность, которая появляется у человека, нашедшего свое место в этой жизни и довольного им. В лице фамильяра читалось все то, чего не хватало самому Фьору в прежней жизни. То, что он хотел бы иметь. Но почему-то все это досталось не ему, а его фамильяру. Хотя... А откуда это ему досталось? Не просто же само собой взялось. Фамильяр получил все это от него, от Фьора. Значит, и у него были все эти качества. Просто он их либо не замечал, либо похоронил под грузом жизненных обстоятельств, решив, что в таких условиях просто не может их развить. А вот фамильяр не терял времени даром и с толком использовал все унаследованные, или, вернее сказать, украденные внутренние ресурсы. Хрипп и Денни будто отошли на второй план. Фьор их слышал, но они превратились в фоновый шум и больше не призывали к немедленным действиям. Чем дольше Фьор смотрел в лицо своего фамильяра, тем больше видел в нем себя. Того, каким он мог бы быть. Таким, каким он еще будет, когда вернется обратно в этот мир. «Ты — это я». Тихо сказал Фьор, не особо думая над тем, откуда у него берутся эти слова. Они просто приходили к нему, и он выпускал их в этот мир. Фамильяр резко вскинул голову, руки на горле Дэнни дрогнули. «Ты — это я, а я — это ты», — более уверенно произнес Фьор, делая еще один шаг вперед. В глазах Фамильяра... Чуть припухший графитово-серых глазах загорелся огонек тревоги. «Я не ненавижу тебя», — продолжил Фьор и сделал еще один шаг. «Я не боюсь тебя». Фамильер отпустил горло Денни и медленно поднялся на ноги. Шут захрипел, откатился в сторону и, встав на четвереньки, тяжело закашлял. «Ты не мой враг! Ты не мой антипод! Ты...» «Не лучшая версия меня». Каждая фраза сопровождалась шагом вперед. От каждой фразы фамильяр все больше бледнел и взгляд становился все более загнанным. Он дернулся, будто пытался отступить, но так и не сдвинулся с места. «Ты — это часть меня самого, часть, которая всегда была во мне, но которую я боялся выпустить на свободу, и она вырвалась сама». Теперь Фьор подошел вплотную к своему фамильяру. Они не сводили друг с друга взглядов, и чем больше Фьор смотрел на своего фамильяра, тем меньше видел его и тем больше себя. Да это и был он. «Я принимаю тебя», — сказал Фьор, сократил те немногие оставшиеся между ними сантиметры расстояния, обхватил своего фамильяра и прижал к себе. «Ты — это я. Возвращайся» и фамильяр вернулся, а Фьорр его принял. Фаерщик открыл глаза и встретился взглядом с ковбоем. «Я как будто увидел в нем себя, и мы вроде как стали одним целым, но я это по-прежнему я, правда, теперь немного другой, немного больше такой, как он», — сказал фьор и сам поморщился от того, как неуклюже и беспомощно звучали эти слова, и как они не отражали даже и десятой части всего того, что произошло. Ковбой напряженно хмурился. «Откуда ты узнал, что можно так сделать?» «Я не знал», — развел руками Фьор, а потом вдруг задумался. Да, он совершенно не думал об этом в тот момент, но сейчас, оглядываясь назад, понимал, что где-то слышал — о чем-то подобном. Но где? От кого? В воздухе появился тонкий запах паленых трав, а вслед за ним — т. Проходя мимо, он замедлил шаг и, поймав взгляд Фьора, удержал его, а потом едва заметно кивнул и улыбнулся раскосыми черными глазами, которые на миг превратились в хищные желтые глаза ягуара и снова стали человеческими и будто последняя часть головоломки встала на свое место. и а что, теперь тоже нагваль? Как ты?» — недоверчиво спросил он у Оборотень Капельдинер усмехнулся. «Чтобы стать нагвалем, ты должен родиться под определенной звездой и с младенчества видеть своего животного-двойника во сне», — сказал он, извлёк откуда-то трубку и стал неторопливо, будто у него было всё время в мире её раскуривать. Связь с ним возникает с первых дней и крепнет с годами обучения под руководством опытного шамана или другого нагвали. итак до тех пор, пока вы двое не научитесь существовать попеременно и одновременно. Тэ затянулся. Фьюр и ковбой оба терпеливо ждали, зная, что торопить его бесполезно. «Ну, и ещё тебе надо родиться в одном из племён первых народов», — хитро добавил т и почти улыбнулся. «Так что нет, ты не стал нагбалем. Но природа мистических двойников схожа, эй ты сумел понять, что вам не обязательно существовать отдельно. Отдельно вы словно частички одной души» каждый чего-то не хватает для того чтобы стать целым это что же выходит каждый человек в мире не полный потому что не соединился со своим фамильяром нахмурился фьор далеко не у каждого человека есть фамильяр напомнил т как и далеко не у каждого из моего народа есть зверь двойник но если тебе выпало родиться связанным с тем миром то да часть тебя всегда там если только ты не найдёшь её и не примешь в себя». «Ты понял?» — хмуро обратился Фьорк к ковбою. «Почему ты спрашиваешь меня?» «Потому что ты фамильяр. Разве вы не знаете вот это вот всё?» Ковбой задумчиво покачал головой. Казалось, мыслями он был где-то далеко, и, похоже, эти мысли его не слишком радовали. Некоторое время Тэ изучал ковбоя своим обычным нечитаемым взглядом, а потом вдруг торжественно закивал и изрек, обращаясь к небу. «Теперь я понял, для чего духи моего племени увели меня так далеко от нашего народа. Я должен был быть здесь, в этом месте и в это время». С этими словами Тэ нарисовал тлеющей трубкой в воздухе что-то замысловатое, и ушел, оставив после себя тонкие клубы голубоватого дыма. А Фьор с ковбоем только смотрели ему вслед. «Зачем ты вернулся? Почему ты все еще здесь?» — наконец спросил ковбой. «Ты теперь свободен? Ты мог уйти куда хочешь?» Фьор ответил, не раздумывая. «Потому что я чувствую, что должен сегодня быть здесь». Сначала они потеряли счет удаленным, а потом и число представлений, которые давали. Теперь уже не было общих выходов артистов в финале. Цирки продолжали выступать снова, снова и снова, без остановки, без перерыва. Они теряли своих людей, теряли силы и продолжали, потому что понимали, остановиться не получится. Не получится уйти, сдать назад. Остается только идти — а точнее, ползти вперед и принимать то, что их там ждет. От таблевиона осталось всего несколько артистов, когда удаление настигло Франческу. Она исполняла трюки в колесе Сира, в большом металлическом обруче, держась за него руками и ногами, и была похожа на экзотическую яркую птицу в своем роскошном пышном платье и венецианской маске с перьями. Кристина даже не заметила, в какой именно миг Франческа исчезла, просто внезапно поняла, что колесо продолжает стремительно вращаться, сверкая в лучах прожекторов, но в нем уже никого нет, и только серебристые искры парят в воздухе вокруг. Несмотря на ставшую уже привычную боль от новой потери, удаление Франчески почему-то не застало Кристину врасплох. Директор облевиона выходила на арену с таким видом, словно уже знала, что ее ждет, и во взгляде из прорезей роскошной маски сквозила обреченность. Уж не потому ли происходит удаление? Не потому, что так решил цирк, не потому, что артисты иссякли силы, и уж точно не потому, что он не сумел пробить зрителей, а потому, что человек сам сдался. Оставшиеся артисты Облевиона сиротливо прижались друг к другу, живо напомнив Кристине, в каком состоянии их нашли на автокладбище. Острое чувство вины пронзило насквозь. Зачем она их забрала оттуда? Да, там их тоже не ждало ничего хорошего, но Кристина поманила их обещанием другой судьбы, а разочарование от разрушившихся надежд куда больнее, чем смиренное ожидание неизбежного. Механики инфиниона выбились из сил, готовя бронзовых автоматонов к очередному номеру. Сейчас, когда живых артистов осталось меньше, а время между номерами сократилось, они не успевали привести их в готовность, и таким образом стимпанк-цирк лишился того небольшого преимущества, которое у него было. Арлис уже три раза выходил на арену вне очереди, когда его артисты были не в силах это сделать. Сейчас был четвертый черные полосы, вертикально проходящие через глаза клоуна, расплылись, сквозь белый грим на лбу стала видна кожа, и только красная точка на носу оставалась все такой же яркой. Когда в самый разгар номера арлис попал в ярко-белый круг прожектора, Кристина едва не вскрик,